Олег спрятал пистолет за спину, засунув за ремень, открыл сумку, порылся среди скалянок и пакетов, выудил запечатанную воском ампулу, взглянул сквозь стекло на землю предков, потом стрельнул глазом за дверь. Там, в стремительном вращении, лес, горы, степь, все слилось в один большой буро-зеленый диск, голубым небом На миг мелькнула мысль о том, что Земля-то, оказывается, все же плоская. Дедун выдернул из сумки первую попавшуюся мазь, открыл крышку, опустился на колено, начертал большой треугольник, знак мира света, затем вершиной в противоположную сторону второй знак мира тьмы.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 Меж кустами или деревьями намятает под ноги постоянно стволы попадаются ветки за ступни цепляются трава болник каждый преодоленный метр маленький подвиг одно хорошо во время такого путешествия не замерзнешь не зная олег что до реки всего несколько километров может и не рискнул бы тратить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 Присев перед ней, задумчиво произнес середину. — У тебя чудесные густые кудряшки, красивые, словно самоцветы глаза, милый носик, алые соблазнительные губы. У тебя стан горно-серный, длинные красивые ноги, высокая девственная грудь. Ты удивительна, ты невероятно красива.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 «Ты можешь ложиться рядом спать», — тихо ответил Олег. «Или отправляйся в лес обижаться дальше. Что выбираешь?» «Подонок!» Она тихо пнула его носком в спину и вытянулась рядом.